Глава седьмая. Это всё ваше. Скотт сел на своё место, уперся ладонями в угол стола и, улыбаясь, с любопытством посмотрел на своего нового соперника. Он каким-то образом умудрился забыть слова Ньюта о том, что Лерой любит играть этот вариант. Скотт вложил в этот банк 3050 долларов, включая те 1200, которые он заплатил Лерою за руку. Если он проиграет этот круг, то лишится более чем 25 тысяч долларов, которые уже посчитал своими до того, как заговорил Лерой. Почти втрое больше, чем было у него, когда он вошел на палубу, и у него останется менее 12 тысяч. Но если он выиграет, то в кармане у него будет около 38 тысяч. По крайней мере, вероятность на стороне Скотта. Сдававший пожал плечами, собрал карты, перетасовал колоду несколько раз, Протянул одному из партнёров, чтобы тот снял, а потом подвинул массивную, как кирпич, колоду по сукну к скоту. Сигаретный дым сгустился в узкий вертикальный столб, покачивавшийся над серединой стола, как крохотный, медленно передвигавшийся торнадо. Продолжая широко улыбаться, Скотт провёл пальцами сверху вниз по краям колоды, поднял примерно половину, показал карту окружающим, получив в ответ несколько сочувственных взоров. И лишь после этого посмотрел на нее сам тройка чаш в колоде имелось лишь четыре карты ниже рангом двойки и всего три равных 7 карт из 55 один шанс из примерно восьми с половиной все также держа карту в руке скотт допил пива в тайне гордясь тем что его рука не дрожит в предведении почти неизбежного проигрыша благо ему не нужно было слишком высоко запрокидывать стакан Положив снятые карты обратно на колоду, он подвинул её обратно к сдающему, который вновь перетасовал её, отдал кому-то снять и придвинул туда, где сидел Лерой. герой подался вперёд и помахал загорелой рукой над картами. На мгновение показалось, что он намерен нежно перемешать их. И Скотт вяло подумал, что этот тип похожий шулер, и сейчас ищет зазубренный или подрезанный уголок. Оззи давным-давно учил его, что шулеров нужно использовать или избегать, но никогда не вступать с ними в конфликт, особенно когда играешь с незнакомыми людьми. Потом Лерой поднял часть колоды, и показанная им карта оказалась двойкой жезлов. Послышались вздохи. Кто-то негромко присвистнул, но у скота в ушах гудело от осознания того, что он, несмотря ни на что, выиграл. Он поднялся, наклонился вперёд и начал собирать банкноты с удовольствием, ощущая, как к тазовой кости прижимается скрытый под свитером револьвер. Лерой сел в кресло рядом с ним. Скотт поднял на него взгляд и сказал «Спасибо». Зрачки Лероя сделались ненормально широкими, и было видно, как часто пульсировала артерия на шее. «Увы», — ровным голосом сказал он, покачав головой, «И когда же я усвою, что это не самая разумная ставка?» Скотт отвлекся от собирания денег. «Это все слова», — думал он. Лерой чертовски напуган. «Вы берёте деньги за руку», — заметил Лерой. М, м да». Скотт снова ощутил на боку кусок металла. «Вы продали руку?» полагаю можно назвать это и так». «А я купил её», — сказал Лерой. «Я присвоил её». Он протянул правую руку. Скотт, обескураженный, подался вперёд и пожал руку большого смуглого человека в белом костюме. «Это всё ваше?» — сказал Скотт. Это все ваше. Сейчас, через 21 год, после тех событий, проезжая на своем старом форде тарина на север по темному пятому шоссе в сторону 10-го и Венес, Скот Крейн вспоминал совет Оззи насчет странного поведения табачного дыма или напитков в стаканах во время игры. Бросай карты. Неизвестно, что удастся купить или продать, когда придет время вскрываться. После игры на озере он ни разу не видел Оззи. Ко времени возвращения Скотта старик уже выписался из Минт-отеля, а когда Скотт, взяв автомобиль на прокат, добрался на запад до округа Ориндж и Санта-Аны, он обнаружил, что дом пустый, в парадной двери торчит конверт. В нём находилась заверенная копия акта об отказе Оззи от прав на владение и передачи дома Скотту. После того он несколько раз говорил по телефону со своей названной сестрой Дианой, Последний раз в 1975 году, когда он прострелил собственную ногу гарпуном, но ни разу не видел ее и не имел ни малейшего представления о том, где же сейчас может жить она или Оззи. Крейн скучал по Диане даже больше, чем по старику Оззи. В 1960 году, когда они с Оззи отправились в Лас-Вегас, чтобы забрать Диану, краину было 17, до игры на озере оставалось еще 9 лет. Они с Оззи ехали домой из кино. Скотт припомнил, что смотрели «Психо». По радио Элвис Пресли пел «Одиноко ли тебе сегодня вечером», и Оззи вдруг остановилась Тудебекер у обочины Харбор-бульвара. «Какой тебе представляется луна?» — спросил Оззи. скот уставился на старика, не понимая, почему вдруг он решил загадывать загадки. «Луна? Посмотри на нее!» скот опершись на торпеду, посмотрел на небо, А через несколько секунд открыл дверь и вышел на тротуар, чтобы лучше видеть. Большие и малые серые пятна делали Луну похожие на стенающий череп. Совсем рядом с ним, примерно там, где у Луны была бы ключица, находилась Венера. Он услышал, как лаяли собаки, и хотя на небе не было ни облачка, сверху сыпался дождь, оставлявший темные точки на асфальте. Он вернулся в машину и тщательно закрыл дверь. «Ну, она похожа на череп», — сообщил он. Его уже тревожила привычка Оззи усматривать предзнаменования в самых обыденных вещах, и он втайне надеялся, что старик не захочет немедленно отправиться плавать в океане или ехать на гору Маунт-Вильсон, как он порой поступал в подобных ситуациях в прошлом. «Страдающий череп», — согласился Оззи. «У нас в машине найдется колода карт?» «Так ноябрь же», — возмутился Скотт. Оззи твёрдо придерживался правила не прикасаться к картам в иное время года, кроме весны. «Да, в то окно лучше не глядеть», — задумчиво протянул старик. «Ведь что-то может посмотреть оттуда на тебя. Как насчёт серебряных монет? Так, три штуки. С женщинами». Бардачок был забит старыми документами на машину, сломанными сигаретами, долларовыми фишками из нескольких дюжин казино — и среди всего этого мусора Скотт раскопал три серебряных доллара. «Еще там имеется рулончик скотча», — сказал Оззи. «Приклей по пене на оборотную сторону каждого колеса. Одна ведьма как-то сказала мне, что медь металл Венеры». Завидуя своим школьным друзьям, отцы которых никогда не додумались бы ни до чего подобного, Скотт отыскал клейкую ленту и прилепил пене к серебряным долларам. «А ещё нам нужна коробка для них», — продолжал Ози. «На заднем сиденье лежит нераспечатанная коробка ванильных вафель. Вытряхни их на дорогу. Нет, не сейчас. Когда мы пересечём Чепмен, лучше делать такие вещи на перекрёстках». Ози включил первую передачу, и автомобиль плавно тронулся с места. Скотт распечатал коробку, вытряхнул её содержимое за окно, когда автомобиль проезжал перекрёсток а потом бросил в пустую коробку серебряные доллары. «Встряхни их, как кости!» — велел Ози «И скажи мне, что они покажут. Сколько орлов и решек?» Скотт потряс коробку и снова полез в бардачок, теперь за фонарем. «Эм, два орла и решка!» — сказал он, подняв фонарь к уху и заглядывая в освещенную изнутри коробку. «А едем мы на юг!» — отозвался Оззи. «Я намерен сделать несколько поворотов. Продолжай встряхивать коробку, заглядывай туда, и скажешь мне, когда они все лягут решками». Когда Оззи повернул на восток, на Вестминстер-бульвар, Скотт заглянул в коробку и увидел три решки, три серебряных барельефа, изображавших женские профили. И почему-то он невольно поюжился. «Теперь все легли решками», — сказал он. «Значит, на восток» ответил Оззи, прибавляя скорости. Монету увели их из окрестностей Лос-Анджелеса через Сан-Бернардино и Викторвиль, и лишь тогда Скотт набрался смелости спросить Оззи, куда они едут. Тем вечером Скотт намеревался дочитать книгу Эдгара Райса Бэрроуза, которую недавно начал. «Не знаю точно», — напряженным голосом ответил старик, «но всё определённо указывает на Лас-Вегас». «Прощайте, люди-монстры!» — подумал Скотт. «И зачем мы туда едем?» — спросил он, умудрившись почти не выдать голосом своего нетерпения. «Ты видел Луну?» — вопросом на вопрос ответил Оззи. Скотт заставил себя медленно посчитать до десяти и лишь потом заговорил снова. «Чем Луна в Лас-Вегасе будет отличаться от той, которая осталась дома?» «Кто-то убивает Луну, богиню!» Судя по всему, какая-то женщина присвоила, как бы это сказать, покрывала богине, и кто-то ее убивает. Женщине уже не помочь, да и не знаю я обстоятельств, но у нее есть ребенок, девочка. Вернее, младенец, судя по тому, насколько близко к Луне стояла Венера, когда мы на нее смотрели. «Ну вот», — подумал Скотт, держа в руках коробку из-под ванильных вафель, на дне которой болтались три облепленных крошками серебряных доллара, с приклеенными к ним пенни. «Меня везут в Лас-Вегас, и я не читаю бароуза потому что нынче вечером Венера оказалась близко к Луне. Да ведь Венера всегда находится близко к Луне». «Папа», — сказал 17-летний Скотт, — «не сочти за неуважение, но... Но ведь это чушь. Во-первых, возможно, какой-то леди и суждено быть убитой этой ночью в Лас-Вегасе, но ты не мог узнать об этом, всего лишь посмотрев на Луну. Если у неё есть ребёнок...» Это не может иметь никакого отношения к Венере. Прости, пойми меня правильно, но даже если всё так и есть, то нам-то что делать? Каким боком это дело касается двух парней из Калифорнии, а не кого-то из Вегаса?» Оззерас смеялся, не отрывая взгляда от шоссе, стремительно несущегося в ветровое стекло. «Думаешь, твой старик свихнулся, да? Скажу тебе, что очень много народу в Вегасе хотело бы чтобы это дело касалось их. Это дитя, дочь богини, и, можешь не сомневаться, представляет угрозу для них, большую угрозу. Она, если вырастет, может побить короля, чего некоторые персоны очень не хотели бы. Но есть и другие, кого устроила бы, чтобы она выросла, но чтобы при этом быть её, так сказать, менеджером, понимаешь, использовать её, командовать ею. Скарабкаться в башню по её косам Рапунцель. Да, сэр, именно в эту башню. Скотт тяжело вздохнул и поёрзал на сиденье. Ладно, но если мы не найдём ребёнка, ты согласишься, мы найдём её, ведь тебя я нашёл, верно? Скотт заморгал. Меня? Меня ты нашёл также? Ого. Скотт продержался полминуты. Тряс монеты в коробке из-под печенья. — Ха! Язвиш! — Оззи взглянул на него и подмигнул. — Думаешь, твой старик крихнулся скажешь, нет? Так вот, в 1948 году я однажды под вечер плавал в лагуне, и на отмеле было полно рыбы. Сам ведь знаешь, как это бывает, когда она тычется в тебя под водой. И в таком случае лучше поскорее вылезти на сушу, потому что за рыбой приходят барракуды. Такой был тогда день. А в небе было полно перистых облаков, будто кто-то писал на языке, для которого ни у кого нет розетского камня. А Сатурн тем вечером сиял в небе, как горящая спичка. И не сомневаюсь, что, будь у меня телескоп, я увидел бы, как все его луны исчезают за ним, пожранные, как в том мифе, где Сатурн пожирал своих детей. У и есть такая чертовски страшная картина. На обочине шоссе появились указатели, извещавший о приближении к Барстоу, но Скотт не стал просить о отчима остановиться и пообедать. «Так что я взял колоду карт», — продолжал Оззи, «начал тасовать её и раскладывать карты, чтобы знать, куда направиться, и они прямиком привели меня в Лейквуд, где я нашёл тебя в лодке. Я тогда шёл по стоянке к этой лодке медленно, держа в руке свою старую пушку 45-го калибра, потому что знал, что не только я тебя ищу. Поблизости всегда найдётся какой-нибудь царь Ирод, и к доктору Малку я поехал очень окольным путём». Скотт помотал головой, не желая верить в эту дикую и нездоровую историю. «Получается, что я сын какой-то богини?» «Ты сын короля, злого короля, своеобразного Сатурна. Я перехватил тебя по той же причине, по какой мы этой ночью заберём эту малышку» чтобы ты смог вырасти за пределами сети, а потом решить, чем хочешь заниматься, когда станешь достаточно взрослым, чтобы узнать правила игры. Когда они к полуночи добрались до Лас-Вегаса, Ози велел Скотту то и дело трясти коробку и почаще заглядывать в неё, а сам ввёл машину по ярко освещённым улицам. Когда у фонарика уже затемно подсели батарейки, они завернули за угол и увидели около одного из боковых входов в Сахару, Алые вспышки мигалок нескольких полицейских машин. Они припарковались немного в стороне и присоединились к толпе, собравшейся на тротуаре. Ночь была жаркой. С запада, со стороны каменистых гор, дул сухой горячий ветер. «Кто-то застрелил какую-то женщину», — ответил один из зевак на вопрос Оззи, что случилось. «Не какую-то, а леди Иссид, которая обдирала всех за покерными столами», — добавил другой. Я слышал, говорили, что какой-то здоровенный толстяк два или три раза выстрелил ей прямо в лицо. Ози направился прочь, встряхивая монеты в коробке из-под ванильных вафель. Скотт следовал за ним. Она бросила где-то младенца, иначе Венера была бы за Луной, — сказал Ози. А Луна всё ещё в небе, и Венера под нею. Значит, ребёнок где-то рядом и жив. Примерно час они бродили взад-вперёд по Лас-Вегас-Бульвару, и Оззи продолжал встряхивать коробку и заглядывать в неё. А Скотт всё сильнее злился, теряя терпение. И к своей собственной досаде Скотт нисколько не удивился, услышав, как за живой изгородью протянувшиеся вдоль южной стены сенс захныкал ребёнок. «Осторожно!» – тут же предупредил Оззи. Старик сунул руку под пиджак, и Скотт точно знал, что он сжимает в кулаке рукоять Смита Вессона калибра 38. «Вот!» — Оззи повернулся к Скотту и вручил ему револьвер. «Не размахивая этой штукой! Разве что на меня кто-нибудь нападёт!» До кустов оставалось лишь несколько шагов, и Оззи мгновенно вернулся, держа в руках младенца, завёрнутого в светлое одеяло. «Возвращаемся к машине!» — нервно сказал Оззи. «И не смотри на нас! Смотри по сторонам!» Младенец перестал плакать и теперь сосал палец старика. Скотт шёл позади Оззи, непрерывно крутя головой, и даже время от времени делая несколько шагов задом наперёд, чтобы иметь полный круговой обзор. Теперь он уже не сомневался в своём отчиме. Чтобы вернуться к машине, им хватило 5 минут. Оззи открыл пассажирскую дверь взял пистолет, а потом Скотт сел в автомобиль и взял у него младенца. И на мгновение Скотт ощутил не только младенца у себя в руках, но и светлое одеяльце, окутывавшее его, и даже обвивавшие его надежные руки. Что-то в его душе или в сознании много лет оставалось незакрепленным и моталось на ветрах психики, но теперь наконец-то встало на место. И Скотт внезапно разделил ощущение младенца и знал, что дитя разделяет его ощущение. Он мысленно ощущал личность, в которой не было ничего, кроме страха и недоумения. «Теперь с тобой все будет хорошо», — думал он. «Мы заберем тебя домой и будем заботиться о тебе». Связь с младенцем, которую он только что ощутил, истаивала, но он успел уловить слабый всплеск облегчения, надежды и благодарности. Ози уже сидел за рулем и включил мотор. «С тобой все в порядке». — спросил он, мельком взглянув на Скотта. «Угу», — неуверенно буркнул Скотт. «Связь уже прервалась или, возможно, ослабела, упав ниже уровня, на котором он мог её ощущать, но потрясение от случившегося не проходило, и он не был уверен, что не начнёт сейчас плакать или хохотать, или не впадёт в неодолимую дрожь». «Конечно», — не без труда выдавил он, — «просто...» «Мне еще не доводилось прикасаться к младенцам». Старик еще несколько мгновений смотрел на него и лишь потом переключил скорость и тронул машину с места. «Об этом я не подумал», — проговорил он, умудряясь одновременно смотреть и на дорогу, и в зеркало заднего вида. «Это...» «Да, не учел». Он повернул голову и окинул скота коротким встревоженным взглядом. «Ты выдержишь?» «Спроси её», — подумал Скотт, а вслух сказал, «Конечно». Во время продолжительной дороги домой Оззи то мчался, очертя голову, то напротив ехал очень медленно и то и дело спрашивал Скотта, какие фары тот видит позади. Когда же они добрались до знакомых улиц Санта-Аны, старик добрый час колесил по городу, то выключая фары, то вновь включая их, прежде чем в конце концов остановиться у обочины перед своим домом. Диана тоже была представлена как незаконный ребёнок двоюродного брата Оззи. Этот несуществующий родственник уже заработал себе прочную и далеко не лучшую репутацию. Теперь же Скотт припарковал Форт Торино на Вашингтон-стрит перед бунгало Чика Харзера и, выключив моторы фары, несколько минут сидел в тёмной машине. Впервые за последние 13 недель он думал об иных потерях, а не о потере жены. Оззи и Диана и Скотт. В том старом доме жила семья, его семья. Скотт кормил Диану, помогал учить её читать, восхищался цветными рисунками, которые она приносила домой из школы, когда училась в первом и втором классах. В 1968 году она сделала ему подарок ко дню рождения, нарисовала его портрет. Однажды она сломала руку, свалившись с конструкции для лазания на игровой площадке. А в другой раз какой-то из соседских мальчишек попал ей камнем в лоб, и у нее случилось сотрясение мозга. Оба раза он в это время находился за много миль от нее и не мог ухаживать за нею. «Не стоило мне ехать на ту игру на озере», — думал он, яростно мигая, чтобы отогнать наворачивавшиеся на глаза слезы. «И Оззи не бросил бы меня». Он открыл дверь и вылез. Перед игрой выбрось из головы все посторонние мысли, — напомнил он себе.